Глава 5 Ошибка. Она считает все произошедшее между нами ошибкой. Я летел, резко рассекая воздух крыльями. Совершенно не разбирал направление. Сердце то стягивалось в тугой комок, то отпускало, пронзая туловище, мириадами острых игл Неужели я ничего для нее не значу? Даже на мгновение не мог такого допустить. Любая женщина в империи Почла бы за честь удостоиться одного лишь взгляда. А она... — Мали! — прошептал человек внутри меня. Но из горла дракона вырвался лишь угрожающий рык до с пламени. Девчонка с самой первой встречи повела себя необычно. Там, на скале, она стояла одинокая, беспомощная. Ее чистый голос разносился по всей Суррокской долине. Неведомая сила, любопытство. Заставили кружить над горными вершинами долгое время в поисках источника звука. Если бы я не успел поймать ее... Нет, нам суждено было встретиться. Но она нарушила все правила. Ее неведение поразительно, будто она не от мира сего. С этим все же придется разобраться. Вдалеке показалась бирюзовая полоса водной глади. Волны океана накатывали одна за другой, разбиваясь об острые камни черной гряды. Граница сертея «Как далеко меня занесло?» «Пожалуй, стоит вернуться. Нельзя оставлять мою птичку без присмотра». Палет принес успокоение. Теперь ситуация не казалась катастрофичной. Наверняка она сказала так, чтобы разозлить меня. Что же, это ей удалось. С самого детства меня учили сохранять спокойствие в любой ситуации. Контроль. Он необходим существу, в минуты гнева, сжигающему все в радиусе двух ардов. Но Мали одним словом, взглядом, рушила все внутренние установки. Вот и долина. Я облетел скалы, сделав круг над плато. Это место нашей встречи. Та ночь, когда она пела, заставляя сердце замирать от переживаний. Как этой девочке удалось сорвать многолетнюю маску, пробить каменный панцирь, которым покрыт каждый дракон? Обнажить чувство выворачивая душу наизнанку. «Ксавьер!» — голос Малли резанул слух. Сделав кувырок, убедился, что поблизости никого нет. Я не мог ошибиться. Голосок птички узнаю из тысячи. Галлюцинациями не страдаю Что же это было? Несколько секунд зависал в воздухе, соображая, как мог услышать ее голос. Ответ пришел внезапно. Все объяснялось просто. Она приняла меня как своего спутника. Но это же ментальный зов. На это способны лишь истинные пары. А я-то голову ломал. Как воспримет мали семья? Но теперь все иначе. Прибавив скорости, на всех парах помчался обратно. Хотелось рассказать мали все. Обнять, прижать к себе, попросить прощения. Уже подлетая к башне, почувствовал неладное. Перед входом клубился серый дымок. Кто-то использовал портал. Малли звала меня, потому что ей грозила опасность. Как я сразу не понял. Внутри все оборвалось. Метаясь по башне, я не осознавал, когда облик человека сменялся драконьем, и наоборот. Перетряхнул все в надежде, что она успела спрятаться или отправилась на прогулку и заснула, как в прошлый раз. Где-то в глубине души я понимал, что искать бесполезно, но остановиться не мог. Когда дракон находит свою пару, Особая магия связывает влюбленных навсегда. Весь мир перестает существовать, когда они соединяются. Но если дракон теряет свою половину, он выжигает себя изнутри, теряя человеческую сущность. Таким стал отец. Подобным ему особям одна дорога. На остров Стойвелл. Но и там они не могут обрести покой. Смерть одного партнера обрекает другого на вечное одиночество. Я стоял на площадке перед сожженным мостом. Воспоминания из детства нахлынули так не кстати. Все драконы избегали этого места, но не я. В ушах до сих пор стоял нечеловеческий крик, переходящий в вой. Динаметрикас сжигал все вокруг себя. Пламя лилось из него, отбирая силу, волю, власть, жизнь. Я не понимал его тогда. Бросился ему в ноги, умолял остановиться. Прикоснувшись к телу отца, физически почувствовал боль, пронзающую каждую клетку его тела. Но я не отступил. Корчась от неимоверных страданий, кричал, пока не потерял сознание. От нахлынувших воспоминаний подкосились ноги. Рухнув на колени, закрыл лицо руками. Перед глазами продолжали всплывать картины из далекого прошлого. Очнулся я тогда через десять дней. К тому времени я потерял все мать, которую все считали предательницей, отца, превратившегося в изгоя и отшельника, положение при дворе, власть. Впрочем, по поводу последнего я совершенно не беспокоился. Это не для меня. Долгие годы провел, слоняясь по удаленным деревушкам и поселениям, предлагая услуги наемника. Оттачивал боевое мастерство в сотнях сражений. Место отца занял его младший брат. Формально Императором считался Денаметрикас, но на самом деле заправлял всем Максимус. Он давно звал к себе на службу, предлагал помощь. Что ж, настала пора воспользоваться положением и навестить дядю. Я не могу потерять мали не повторю судьбу отца. Я не знаю, через что придется пройти, но согласен на все, лишь бы птичка была рядом со мной. Приняв решение, я поднялся. Обернувшись напоследок, Увидел вместо башни груду обожженных обломков. Как я это сделал? Когда? Помнил только отчаяние. Ярость, захватившая сознание, выжгла из памяти последние часы. Рядом кто-то пискнул. Глянув под ноги, обнаружил Тарлинга. Хитрюга. Только тут осознал, что разрушил его дом. Нехорошо получилось. А где остальные? Спросил у зверька. Тот в ответ печально вздохнул и пожал плечами. Огромными глазами он так жалобно смотрел на меня, прижимая сложенные вместе лапки к груди, что я не выдержал, сдался. «Хочешь пойти со мной?» Тарлинг радостно закивал. «Тогда забирайся на меня и держись крепче». Приняв облик дракона, подождал, пока зверек заберется на шею. Затем взлетел и направился к замку. «Когда-то там был мой дом. Семья». Теперь в нем властвует Сальмира, жена Максимуса. Конечно, лучшего регента, чем дядя, невозможно представить. Во время его правления Сиртея заключила мир с давними врагами Доррами. Но народ Максимус притеснял. Лишил большинства прав, ввел непомерные налоги, требовал беспрекословного подчинения, а вспышки недовольства подавлял в зародыше, выжигая целые деревни. за время скитаний Многое пришлось повидать. Конечно, регенту ни к чему знать, кто иногда помогал простым людям. Внутренне усмехнулся, вспомнив, как расправлялся с военачальниками дяди, захватывал продуктовые обозы и разорял склады. Во времена Адонометрикаса Макс не был таким жестоким. Это влияние его жены Дарики. Ненависть к дарийцам я впитал с молоком матери. Раса вампиров, питающихся кровью живых существ. Они считали себя высшими существами. Только с нами им приходилось считаться. Дракона практически невозможно победить в бою. А в пламени драконьего огня бессмертные дарийцы поджаривались на раз. Во дворце царило оживление. Приземлившись на площадку у своих покоев, я направился в комнаты. Тарлинг тихонько засеменил следом. «Обживайся!» Широким жестом пригласил зверька, указав на просторное помещение. Не заставив себя долго упрашивать, он юркнул в ближайший угол, исчезнув из поля зрения. Позвонив в колокольчик, я дождался, пока придет слуга. — Воды мне и чего-нибудь перекусить. Кстати, а что за суета? Его Величество организовало очередной прием? — Нет, в Ксавьерисандос, — ответил слуга. — Вейр Максимус представляет всем Тари. «Стари? Максимус!» Сказать, что новость удивила меня, значит не сказать ничего. Дядя всегда пренебрежительно отзывался об этом старинном обряде. Захотелось взглянуть, кто так заинтересовал дядю Макси. Умывшись, я облачился в черный камзол Иных в моем гардеробе не имелось. Как дракон, принадлежащий к императорской семье, я мог носить одежду цветов своего зверя. Остальные же обязаны были соответствовать правителю. Во времена моего отца в ходу были бордово-красные одежды, теперь же синие. Правда, особо родовитым семействам разрешалось добавлять и свои цвета. Но синий во всех его разновидностях был основным. На секунду задержался у зеркала, чтобы собрать непослушные волосы в хвост. Затем поспешил в зал для торжественных приемов. Едва я покинул свои покои, когда моего слуха донеслись волшебные звуки. Меня обдала горячей волной. «Мали! Она здесь?» Сломя голову, помчался к месту, откуда доносился ее голос. Встреченные в коридорах люди стояли в оцепенении. Еще бы! Уж я-то знал, как очаровывает волшебное пение девушки. Наконец я достиг зала. У самых дверей остановился, пораженный внезапной догадкой, как громом. «Мали! И есть тари Максимуса!» У меня подкосились ноги. Если моя птичка у дяди, то одному перводракону известно, что он с ней сделал. Нельзя, чтобы кто-нибудь увидел мои чувства. Натянув холодную маску безразличия, я вошел в зал. Она стояла у ног Максимуса. Пела. Для него. В глаза бросился золотой ошейник на шее Мали. Нет. Еле сдержался, чтобы не броситься к любимой и содрать ненавистный амулет. Да хрусто стиснул кулаки. Малли повернулась. Ее взгляд скользил по толпе. Еще мгновение, и... Она запнулась. Долгие двадцать секунд мы не могли оторвать друг от друга глаз. Не в силах выдержать подобной пытки, я развернулся и покинул зал, проследовав прямиком в покое дяди. Нам было о чем поговорить.